Диана Уин Джонс. Ходячий замок. Роман. Книга 1. Перевод с английского Анастасии Бродоцкой. Для среднего и старшего школьного возраста. Серия Миры Дианы Джонс. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2012 год.